Раздел девятый. Двадцать лет назад. Мена Уоркентин был дружен с Домиником Адлером, уроженцем Торонто, который возглавлял в университете кафедру аудиологии имени бевгедес Они играли в ракетбол раз в неделю. Доминик, несомненно, играл лучше. «Равновесие, мальчик мой!» — восклицал он, беря отскок, ошеломивший «А все равновесие во внутреннем ухе». Менна недавно купил ракетку из углеродного волокна в напрасной надежде, что качественный инвентарь компенсирует его недостаток координации. Он подал, и жилистый Доминик с силой вернул мяч. Менна предсказуемо промазал. Идя за мячом, он сказал. — Я сегодня проходил мимо твоей лаборатории. Видел, как тебе привезли целую тележку нового оборудования. Он рассеянно бросил мяч в направлении Доминика. Доминик подал, и Менна удалось вернуть мяч трижды, прежде чем промахнуться. Когда Менна вновь отправился за мячом, Доминик сказал. «Да, мы получили большой исследовательский грант». «От кого?» Доминик опустил ракетку и жестом подозвал Менна поближе. «От Эмо». В спорте Менна, может быть, и не блистал, но в играх на знание всякой всячины типа своей игры был просто богом. Канаде это называется МНО, Министерство национальной обороны. Да, это так, согласился Доминик. Но я говорю не про канадское министерство, я говорю про американское, про Пентагон. качинг сказал Менна. Звукоподражание, имитирующее звук работы механического кассового аппарата, используется для намека на возможность получения больших денег. Доминик улыбнулся. Он был государственным казначеем при династии Мин. <свят> и чего хотят американцы? «Жизни, свободы и стремления к счастью», — ответил Доминик. «Но с этим у них пока не выходит, так что они решили ограничиться боевой аудиосистемой, которая позволит солдатам слышать, невзирая на взрывы и минометный огонь. Мой отдел собирается ее для них разработать». «А ты не можешь сделать то же самое, что делают те новомодные звукоподавляющие наушники?» «Да, конечно», — сказал Доминик, — «это самая легкая часть. Трудная — это микрофон». «Последнее, что нужно солдату, — это орать в микрофон, пытаясь перекричать взрывы. Неприятель может услышать». «Неприятель», — усмехнулся Менна. «Ну да, с кем поведешься». Доминик подбросил мяч в воздух и послал его ракеткой в стену, испещренную следами прошлых ударов. «И как продвигается проект?» — спросил Менна, отбив мяч. Доминик даже не попытался перехватить, просто позволил мячу пронестись мимо. Да никак, практически невозможно расслышать шепот, когда вокруг рвутся бомбы. Ненна взглянул на висящие за защитной решеткой стрелочные часы. Их время почти закончилось. Но это неправильный подход к проблеме. Доминик подобрал мяч и двинулся к двери в боковой стене. Что ты имеешь в виду? Проблема в том, что ты пытаешься уловить звук. Не нужно этого делать. «Нам нужно слышать, что они говорят?» «Вовсе нет», — возразил Менно. «Вместо этого перехватив фонемы в момент, когда они формируются в мозгу, распозная их специальным сканером. Таким образом, говорящему вообще не потребуется что-либо говорить, стало быть, нечего подслушивать. Он просто имитирует слова. Произносит он их или нет, для участка мозга, где это происходит, никакой разницы. Они все равно должны следовать в нужном порядке». Вытащи их оттуда, а потом на принимающей стороне синтезатор голоса снова превратит их в звуки. Брови Доминика поднялись до самых залысин. И это будет работать?» Менно улыбнулся. «Кто ж знает, на самом деле само существование такого участка мозга — чистое предположение. Но когда я говорю тебе телефонный номер, и ты пытаешься не забыть его до тех пор, пока не запишешь, ты повторяешь и повторяешь его в голове, верно?» «Где-то есть буфер, содержащий данные, которые ты повторяешь. Просканируй этот буфер и достань оттуда звуки, которые не были произнесены вслух». Мена улыбнулся. «По крайней мере, должна получиться неплохая статья». «Только опубликовать ее будет нельзя. Все работы ведутся под соглашением о неразглашении». Хм, «А насколько большой грант?» «250 тысяч долларов американских. Хочешь поучаствовать?» Менна больше привык к грантам Канадского совета по социальным наукам и гуманитарным исследованиям, которые ограничивались пятью цифрами, а то и четырьмя. Но Министерство обороны? Менна был минонитом. Идея работы на армию была ему отвратительна, и если его собратья по церкви узнают, то последствия будут весьма тяжелыми. Однако публикаций не будет, и в самом деле это вид не разработка, оружия нет же, просто интересное психологическое исследование с гигантским бюджетом. «Окей», — ответил наконец Менна, — «я в игре». «Не понимаю», — сказал Доминик несколько месяцев спустя. «Все работало отлично с первыми двумя подопытными. Почему не работает с этим парнем?» Менно считал, что «отлично» было существенным преувеличением. Они действительно научились доставать из мозга непроизнесенные фонемы, но все еще имели большие проблемы с тем, чтобы отличить их друг от друга. Отличить «та» от «да», похоже, было вообще невозможно, хотя Менна полагал, что они могли бы написать программу, которая делала бы правильный выбор на основе предшествующих и последующих фонем. Но а прежде чем отличать фонемы друг от друга, их сначала следовало обнаружить, что превратилось в сущий кошмар в случае с этим добровольцем-второкурсником с курса экспериментальной психологии, который вел Менна. Доминик и Менна находились по другую сторону стеклянной стены от подопытного, рыхловатого паренька-украинца по имени Джим Марчук. Менна нажал кнопку интеркома. «Джим, попробуй снова. Какую фразу ты только что думал? Произнеси ее вслух». «Пройти по жизни в нынешнем мире значит отдать все, что есть». «Making your way in the world today takes everything you've got» в из заглавной песни сериала «Веселая компания». 1982-1993, так, все верно, теперь снова, но про себя, хорошо? Снова и снова. Менна знал, что гарнитура большая и неудобная, и слишком громоздкая для применения в бою. Она состояла из модифицированного футбольного шлема с десятком прикрепленных к нему электронных устройств, каждая размером с колоду карт и толстого пучка проводов, соединяющих их с аппаратурой, установленной на столе позади кресла, в котором сидел Джим. Но если они сумеют заставить прототип работать, миниатюризация и подгонка будет уже задачей инженеров Минобороны. Менна и Доминик пялились в дисплей осциллоскопа, показывающий реконструкцию сигналов, переданных их гарнитурой. График выглядел, как толстая полоса, занимающая почти всю высоту экрана. Это было больше похоже на белый шум, чем на что-то осмысленное. Дом постучал пальцем по висящим на стене над осциллоскопом распечатком двух предыдущих подопытных. На них была единственная хорошо различимая линия с четкими всплесками и провалами. Под графиком он записал красным маркером фонемы, соответствующие паттернам. Менна покачал головой. Не могу даже сказать, когда он заканчивает одно повторение и начинает следующее. Доминик потянулся к кнопке интеркома. «Джим, спасибо. Теперь просто помолчи минуту, хорошо? Ничего не говори ни вслух, ни про себя. Просто сиди спокойно, ладно?» Джим кивнул, и Доминик-смена снова повернулись к осциллоскопу, который показывал такую же активность, как и раньше. «Откуда, по-твоему, приходит этот шум?» – спросил Доминик. «Понятия не имею. Ты уверен, что оборудование не перегревается?» Доминик ткнул пальцем в экран телеметрии. «С ним все в порядке». «Ладно, может, этот пацан просто уродец. Давай проверим еще кого-нибудь». Мена был одет в тяжелое зимнее пальто. На Доминике была ярко-синяя лыжная куртка, на которой все еще висел пропуск на подъемник с горнолыжного курорта. Было три часа дня, стояла морозная погода, и солнце уже было на полпути к горизонту. Они шли вдоль мемориальной авеню Вязов, высаженной деревьями с обеих сторон дороги, которая вела из кампуса Форт Герри к шоссе Пембино. Мена любил деревья и ненавидел войну. Будучи психологом, он понимал, что конкретно эта часть университета является физическим воплощением когнитивного диссонанса, который он ощущал, работая на Миноборону. Авинювязов в 1922 году была посвящена студентам и сотрудникам сельскохозяйственного колледжа Манитобы, погибшим в Первой мировой войне. Два с половиной года назад, в 1998, это посвящение было распространено также на павших во время Второй мировой и Корейской войн. «Пентагону не понравится микрофон, которым сможет пользоваться только половина его солдат», — сказал Доминик. Вместе со словами изо рта вырывались клубы пара. «По какой-то причине он не работает с некоторыми людьми. Я теряюсь в догадках, почему они производят весь этот шум у себя в слуховой коре. Ну, то есть, если бы они жаловались на звон в ушах, это имело бы смысл. Или если бы слушали супергромкую рок-музыку или что-то вроде этого. Но эффект, похоже, совершенно случайен». Мена задумался над этим, когда они шли мимо каменной плиты с табличками посвящения. «Нет», — сказал он в конце концов, — «не совсем случайен. Ты прав в том, что у большинства из нашей группы подопытных нет этого фонового шума. Однако если рассмотреть только подопытных из групп, где я преподаю я, Джим, Татьяна и все остальные, то у большинства из них шум есть и...» «Что?» — Мена продолжал идти, скрипя утоптанным снегом под ботинками. — Фоновый шум, — сказал он осторожно, следуя за идеей, словно она была кроликом, который удерет, если его спугнуть. — В слуховой коре его сердце забилось быстрее, наблюдаемый преимущественно у изучающих психологию. — Но я всегда говорил, что студенты-психологи несколько странные. — Тут тело в другом, — ответил Менно, — психология привлекает определенный тип студентов, тех, которые пытаются разобраться в себе. Это, знаешь ли, дешевле, чем ходить к психотерапевту. Новое облако замерзшего выдоха. И что? А то, что они, очевидно, все время о чем-то размышляют, что-то переживают, чему-то удивляются. Он почувствовал, как приподнявшиеся брови сталкиваются с краем вязаной шапочки и понизил голос, словно если говорить тише, идея покажется менее безумной. В фоновом режиме. «Это не шум, — он покачал головой. — Это, господи, это внутренний монолог, поток сознания. Это постоянный фон нормальной жизни, все те вещи, о которых ты думаешь про себя. Интересно, что на обед? Вот тяна сегодня, что четверг, надо не забыть заехать в магазин по пути домой. Эти мысли, артикулированные мысли, тоже состоят из фонем. Они никогда не произносятся даже шепотом, даже одними губами». Но это все равно слова, состоящие из фонем, так что вопрос не в том... — Вопрос не в том, — подхватил Доминик, неожиданно останавливаясь под голыми древесными ветвями, — почему у некоторых людей есть фоновый шум в слуховой коре? — Вопрос в том, почему у большинства людей его нет.